Глава 14. Ночное нападение. Как же классно путешествовать ночью, но точно не вкрытый брезентом повозки, заполненной мужиками. Жгучего солнца и дневного зноя нет. Ночной воздух дарит приятную прохладу и бодрость. Дышится легче, но это снаружи. А в качающейся повозке душно. Пары продухов под потолком не хватает. Носом приходится лишь улавливать редкие дуновения прохлады и свежести через щели в Близеньте. Тесно. Толкаемся мокрыми от пота плечами, колеса скрипят. Напротив храпит могучий гап. Интонации и мелодия его сменяются от смены положения тела, который способствует не очень ровная дорога. Но все же нам сейчас легче, чем когда только ехали в Эпир и попали под самый санцепек. Мне как-то в прошлой жизни довелось с пацанами ради заработка потрядиться разгрузить контейнер. Лето, жара, металлический корпус под солнцем раскалился. Если прикоснешься к голым участкам тела, обожжешься. Внутри душно, почти нечем дышать, и такое пекло, что теплица в огороде холодильником покажется. Мы только вошли и начали таскать коробки, как уже взмокли. Днем в нашей повозке так же было, так что сейчас нечего жаловаться. Но все же хочется прохлады и свежего воздуха, и свободного пространства. Отталкиваю со своего плеча голову уснувшего пира. Несмотря на высокое значение стойкости, уснуть в такой обстановке не получается, а мы уже несколько часов трясемся в повозке, и колбаситься так придется еще долго. Нас отряд догоняет. Через брезент слышу голос одного из помощников Мани. Он, протаген, и его пара человек едут снаружи. На передней части повозки и на свежем воздухе. Еще десяток воинов сопровождают нас верхом. Везет им. «Кто это?» — обеспокоенно спрашивает Мани. «Пока не ясно», — отвечают ему. «Но видно, что спешат». И их больше, чем нас. Предлагаю на всякий случай подготовить оружие для гладиаторов. Слышу голос протагена. Думаешь, кто-то осмелится напасть на меня? На потомка великих спартанцев? Вспыхивает Мани. Но, видимо, он подозревает, что могут и осмелиться. Потому приказывает. Распаковывайте их оружие и готовьтесь раздать его. Кредит? Готовьтесь к сражению. Последнее распоряжение отдано кому-то из бойцов снаружи. Они расходятся и обходят с флангов. Торопливо отчитываются манию. Всем проснуться! Протоген откидывает часть брезента, даря нам глоток свежего воздуха. Я тормошу пира, пытаясь разбудить. Клеоник отвешивает пощечную габу. Других уснувших тоже уже будет. Они вскинули луки! Встревоженно объявляет кто-то. Сейчас шею сверну, рычит пир сонным голосом, поднимая на меня рассерженный взгляд. А кто любит, когда его будет? Господин Мани, защит! Слышу голос Гиласи. Щиты вверх! Все происходит как-то сумбурно, словно в кошмарном сне, где ничего не понятно и не ясно, что происходит, и от этого довольно жутко. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук тук тук тук тук тук Слышится дробный стук. Тут же раздается громкий хрип лошади и вскрик боли одного из бойцов снаружи. В брезенте появляется несколько дырочек, а прямо перед моим эпиролицами пролетает стрела и вонзается в пол под ногами. Это окончательно будет рыжево. Еще одна стрела застревает в противоположном деревянном борту телеги. Третья прошивает второй слой брезента и вылетает наружу. Чудом никто из гладиаторов не задет. Разбирайте оружие, ревет протаген, и выбегайте защищать господина. Браслеты рук освобождаются от общей цепи, и мы теперь свободны. Это наемники. Большая часть нападающих пришлы, они... Похоже, договорить боец не успевает по причине смерти. Мы на ходу разбираем оружие и выпрыгиваем из повозки. И тут же мне приходится прикрыться щитом. Вовремя. В него ударяется стрела. Хорошо, что я взял именно щит, а не второй меч. Наши враги уже спешились. А точно ли враги? И вот тут стоит поразмыслить, хоть и опасно сейчас зависать. Нужно ли мне впрягаться за мане? Не проще ли мне помочь нападающим? Один раз помог разбойникам, и это привело меня к увеличению рабского долга. Соответственно, и увеличению срока пребывания меня в этом поганом статусе. Но все же. Додумать не успеваю, решают за меня. «Вижу дополнительную цель!» раздается голос одного из нападающих. «Ник! Илюха!» То, что я являюсь дополнительной целью, как пить дать, не сулит мне ничего хорошего. Вряд ли они собираются меня освободить и отправить домой. Значит, нападающие мне точно не друзья. «Хрррр!» падает на колени крупный гладиатор, имени которого я до сих пор не знал. Был он всегда молчаливым. Сейчас, застрявшие в горле сразу две стрелы, разговорчивее его точно не сделают. Я и пир на пару ловко разделываем местного. Множественный звон стали и мельтешение тел вокруг вносят неразбериху. Сложно сориентироваться и разглядеть всех действующих лиц. Только примерно. С этой стороны телеги, где оказываемся мы, из нападающих большинство игроков, местных немного. С той стороны повозки тоже идет яростный бой. Но какой там расклад, мне неизвестно. Вижу только, что Мани еще жив, и его прикрывают несколько воинов. «Сноу! Контроль всю группу гладиаторов!» — дает команду один из игроков. «Сделаю!» — отвечает человек в темно-синей рясе с накинутой на голову капюшоном. Игрок. И его руки начинают светиться бледно-голубым. Не дайте ему колдовать, рявкает протаген, сошедшийся в рубке с двумя врагами в стороне от нас. <мес> «Эх!» — Габ подхватил щит того гладиатора, которому стрелами горло пробили, бросает его в человека в рясе. Тяжелый диск попадает ребром в челюсть магу, выбивая зубы и опрокидывая игрока на землю. Теперь добейте его, продолжает командовать сражающийся протаген. И мы с спиром добиваем. Но только своего противника. Смертельный удар наносит рыжий. Затем, присоединившись к багу с клеоником, бросаемся к плотно стоящей группе игроков, за чьими спинами валяется маг. Дин Вич и Сэмвич, сдерживайте! Исходит новая команда от игрока в темных одеждах и двумя короткими низкими мечами в руках. Два парня крупных габаритов с прямоугольными башенными щитами дружно встают перед нами. Доспехи у ребят что надо. Против таких молот тяжелый нужен, а не меч. Пейн, мачо, замедляющими. Гайм, займись сноу. Еще один из нападающих в костюме с капюшоном склоняется на упавшим в рясе, а двое игроков скидывают руки. Я успеваю среагировать и подставить щит, а пир нет. Видимо, его тренировали только для выступлений на арене. А меня Хрумуар натаскивал на все случаи жизни. Но Рыжему везет. Щитом закрываю я не себя, а его. Руку дергает от удара попавшей стрелы. Стреляла бы Милослава, я бы не успел подставить щит. И Рыжему точно настал бы конец. Быстро отгоняют от себя мысли про тех, кого рядом нет. Ночи хочется увидеть. «Ах!» -ы -ы! Габ схватывается за плечо. Из него торчит стрела. «Меня покидают силы!» Он и вправду начинает двигаться медленнее, и мы его обгоняем. В следующий миг раздается грохот. Это первым до двух крепких парней с ростовыми щитами добирается клеоник. Он в одиночку берет их на таран своим щитом. И я погорячился насчет молота. С силушкой этого здоровяка достаточно железного прута. Меч гладиатора краем достает до массивного металлического шлема-щитоносца и оставляет там серьезную вмятину. Владелец шлема отшатывается, тряся головой и теряя равновесие. «Гам! Снимай дебав с Снова раздается голос игрока с двумя тонкими мечами. «Пейн, матча, Цель, здоровяк!» А самым единым скользящим и размытым движением перемещается за спину к медленно бредущему габу. Затем совершает короткий комплекс из молниеносных взмахов своими клинками волосуя спину гладиатору. И новым скользящим размытым движением устремляется обратно. Но что-то идет не так. Его выбрасывает из размытого состояния в паре шагов от Габба. «Черт! Умение сбоят!» — ругается игрок. А габ, корчесть от боли, достает своего обидчика краем щита. Противник от удара валится на землю. Тут уж до щитоносца, которого теснит клеоник, добираемся и мы. Вернее, сейчас здоровяк пытается укрыться от стрел и от ударов мечом воина со щитом, а нам во фланг забегает противник из местных. В это же время замечаю, как мужчина в костюме с капюшоном, стоящий за лучниками, направляет луч света прямо из рук на игрока с помятым шлемом, и тот начинает приходить в себя. Тут я понимаю, что этого нужно валить первым он обладает такими похожими навыками исцеления как у красавы. Вон тот в темно-синей рясе уже на ногах, и губы у него целы, только лицо измазано засохшей кровью. Подныриваю под замах местного, подсекая ему мечом лодыжку. щитоносцами пускай занимается Клеоник и Пир. Я в это время пытаюсь обогнуть лучников. На ходу бросаю в них первый попавшийся под ногами камень. Урон нанести не надеюсь. Нужно хотя бы сбить им прицел. Отвлечь от стрельбы. «Не дай добраться ему до гама! Кричит голос сзади. И мужик в рясе, что до этого снова зажег свои руки бледно-голубым сиянием и направлял их в сторону Клеоника и Пира, теперь целит ими в меня. Я чувствую, что мне грозит опасность. Но нужно добраться до лекаря. Прыгаю на игрока в костюме с капюшоном. И в этот момент меня накрывает волна такого дикого холода, отчего кожа начинает покрываться инием. Буквально. Лезвие моего меча вспарывает шею игрока. Но тот не умирает. Я врезаюсь в него, и мы валимся на землю. Жгучий холод заставляет меня содрогаться и двигаться очень медленно. Конечности не хотят слушаться, а кожа на глазах покрывается коркой.